Глава двадцать ч е т в р т Джек присел у одного из опрокинутых контейнеров, рассматривая полупрозрачные мешочки, которые, по всей видимости, выпали из контейнера. Его рука в перчатке потянулась к одному из мешочков. «Может, сперва позвонить?» — Гэбби разглядывала странные иероглифы на стенках контейнеров. «Не звонить же каждый раз, как мы что-нибудь увидим. Возьми скальпель и пробирку сборник». Пока г е б и выполняла указания Джека, Анна двинулась вглубь помещения, которое тянулось еще метров на пятьдесят и заканчивалось где-то у восточной переборки конструкции. Если ничего нельзя трогать, то и понять ничего будет нельзя. А понять в первую очередь хотелось бы вот что. Прилетел ли этот Левиафан размером с город миллионы лет назад из космоса или был построен здесь, на месте, в глубине кратера Чикшулуп? Джек смотрел на мешочек, больше всего напоминавший пакет для крови, какие можно найти в любой больнице или отделении экстренной помощи. В верхней части видна была как бы строка, состоящая из с п е к т о г р а м м Если бы знать инопланетный язык, можно было бы прочесть инструкцию. Он сжал мешочек и почувствовал, как содержимое пересыпается под пальцами. Вещество внутри было сухим, напоминающим на ощупь порох или специи. Джек сделал надрез... и переложил небольшое количество порошка из мешочка в пробирку. Вернулась Анна, успевшая к тому времени объехать все помещение, она сразу же направилась к мешочкам, подняла один и принялась его пристально изучать. «Доктор Грир, Яна считала 532 контейнера, на каждом схожие надписи». «Схожие?» — заинтересовалась Гэби. «Не одинаковые?» Колесики скрипнули, и Анна повернулась в сторону Гэби. Чуть склонив в бок голову, она произнесла. «Они не идентичны, доктор Бишоп. Вероятно, содержимое контейнеров различается». «Что бы это могло быть?» Гэби посмотрела на Джека. Он отмахнулся от вопроса. Об этом рано говорить. Джек спрятал пробирку в сумку на поясе. «Чем бы это ни было, этого добра здесь навалом». Послышался голос Харта. «Я в верхней части пирамиды. Тут есть кое-что, на что вам будет интересно посмотреть». Джек и остальные поднимались по пандусам, идущим вдоль внешней переборки. Им пришлось преодолеть четыре уровня, прежде чем они увидели высокий дверной проем и оказались, по всей видимости, на капитанском мостике корабля. Свет фонарей Харта и Юджина сливался с мягким зеленоватым свечением панелей управления, вмонтированных в стены. К полу перед каждой панелью были прикреплены конструкции, выглядевшие как помесь стула и скамьи. В центре капитанского мостика возвышалась шахта лифта с одной дверью для входа и выхода. Помещение освещалось мигающим светом панелей и голографических мониторов. Харт стоял возле плавающей в воздухе зеленой голограммы, изображающей бриллиант. По мере приближения к ней, голограмма становилась все более детальной. «Ну что?» — вступил Даг. Борода его была аккуратно уложена внутри шлема. «Один вопрос закрыт». «Да, это не здание, — закончил з а д а г Грант. — Это корабль. И теперь, внимание, главный вопрос. Ну или один из...» Как заботливый отец, Рожеш склонился на данные, проводя быструю диагностику. Не отрываясь от интерфейса, он спросил «Какой?» Грант подтянул свои перчатки. Удар юкатанского астероида, случившийся 65 миллионов лет назад, долгое время считался главным подозреваемым в деле исчезновения динозавров и ряда других биологических видов «В свете того, что мы видим, теория нуждается в пересмотре». Юджин расположился на одном из странных сидений. «Вы хотите сказать, что не астероид врезался в землю и все тут разрушил, а вот этот корабль?» «Пусть в это трудно поверить, но предложите другое убедительное объяснение». Какую энергию должен был высвободить удар, Гэби принялась считать в уме. Анна подняла руку как дисциплинированный студент. Выброс энергии при ударе такой конструкции о землю со скоростью 12 миль в секунду должен быть равен 100 миллионам хиросим. Странно, Джек задумался. Прежние расчеты показывали, что размер астероида 9 миль, и разрушительная сила удара равна миллиарду хиросим. Эта штука не 9 миль, д а к почесал шлем там, где должна была быть борода. Тогда, может, скорость была больше, чем мы думаем, предположил Джек. «Отсюда вопрос», — подал голос Юджин. «Почему он не разрушился? Метеориты при столкновении с Землей разрушаются, осколки выбрасываются в атмосферу, и мы их потом собираем по всей округе». Джек повернулся к командру у Харту. «Ваши водолазы, которые устанавливали шар, могли ли они взять образцы обшивки и грунта у основания корабля?» «Конечно», — удивился Харт, «а вы что думали?» «ВМФ должен заинтересоваться практически неразрушаемым металлическим сплавом». «Ну да, они же не дураки». Если образцы взяты, то уже в лаборатории. Надеюсь, через какое-то время узнаем результаты. Джек теперь обратился ко всем присутствующим. Предположим, корабль ударился о землю наподобие снаряда и спровоцировал массовое вымирание. Вопрос. Почему? Авария на корабле. В смысле, как с Эксон Валдес? Заинтересовался д а к Никто не отреагировал, и он развил свою мысль. Капитан принял на грудь больше, чем следовало, и... «Бум! Налетели на Блайт-Риф в проливе Принца Уильяма. Миллионы галлонов нефти в воде, погубленная экосистема». «Пьяные пришельцы», — подвела итог Гэби. «Интересная логика. Слушайте, может, вам вместо диплома выдали коробку хлопьев для завтрака?» Грант хлопнул Дага по плечу. «Точно, это были Лаки Чармс». «Да, да, я вижу этот диплом», — встрял Юджин, не в силах сдерживать себя. «И надпись большими желтыми буквами...» Он давился смехом «Волшебно! Вкусно!» «Нет, кроме шуток», — согласился д а к я бы сейчас все отдал за тарелку Лаки Чармс». «Для вас обоих масса полезной информации». Гэби принялась изучать одну из панелей. Джек, повинуясь ее знаку, перешел на другой канал. «Что там?» «Ты говорил про аварию на корабле». «И?» Он вспомнил опрокинутые контейнеры. «Может быть, что-то в системе управления даст ответ?» «Она проработала все эти миллионы лет, пусть в спящем режиме». «Очень может быть», — согласился Джек, — «но мои познания в инопланетных языках и компьютерных системах оставляют желать лучшего». «Мои тоже неполны», — Гэби поглядела в сторону Анны, ощупывавшей механической рукой одно из сидений. «Как насчет н е ё и з в и н и т е доктор Грейр, я невольно подслушал ваш разговор». Рожеш подошел поближе. «Как вы думаете, она сможет?» – спросил Джек. «Инопланетный язык содержит бесконечное количество вариантов толкования. Когда союзники во время Второй мировой расшифровывали немецкие сообщения, они хотя бы знали немецкий язык». «Скорее надо сравнивать с иероглифическим письмом ацтеков», – предположила Гэби. «В какой-то степени», – согласился Рожеш, – «как бы то ни было, язык существует в контексте. Чтобы его понять, мы ищем повторяющиеся элементы, относящиеся к общему опыту двух культур». выражающие такие понятия, как дерево, река, птица, еда, война. И это только малая часть того, что есть общего у двух земных культур. Отнимите эту общность земного опыта, и вам станет не на что опереться, чтобы сделать хотя бы первый шаг». «То есть, в принципе, это возможно», — заключил Джек, отметая в сторону трудность задачи. Рожеш покачал головой, произведя тот загадочный жест, который используют индийцы, чтобы сказать «да» или «нет». а иногда и то, и другое одновременно. Отлично, Джек направился в струну Анны. При его приближении лицо Анны посветлело, и губы задвигались. Джек поднял вверх два пальца, и Анна тут же переключилась на второй канал. Умничка, подумал Джек. «Доктор Грир, я изучила сиденье на мостике. Очень интересно». «Да? И что же это?» «Если приглядеться, обнаруживаются довольно занятные фигуры». Она провела пальцами по выемке в спинке сиденья. Джек протянул руку. Анна была права. Спинка сиденья оказалась покрыта выступами и углублениями. Приглядевшись, можно было различить как бы отпечаток, который давал представление о форме того, что в нем помещалось, как ботинок позволяет представить себе форму ноги. Углубления в спинке напоминали пару крыльев. Лейтенант о л ь с о н прозвучал сразу по всем каналам. контрадмирал старк требует чтобы все вернулись в шар немедленно что случилось спросил джек сразу за всех он в ярости кто-то из вас слил информацию в сми старк грозится все прикрыть глава 25 Мия и Олли поднялись по узкой лестнице. На верхней площадке слева была синяя металлическая дверь. о т к р ы л а с ь окошечко, как в тюремной камере. Их внимательно разглядывали. Они подвинулись, чтобы показать, что за ними никто не прячется. Окошко захлопнулось, раздался звук поворачиваемой задвижки и дверь открылась. Пространство внутри выглядело лучше, чем Мия думала. Никакой роскоши, но крепкие стены и нетекущая крыша над головой. Энергосберегающие лампы освещали коридор неярким светом. Они успели разглядеть фигуру в черных джинсах и капюшоне, прежде чем та скрылась в глубине квартиры. «Положите деньги в ящик в стене и закройте дверь». Они сделали, как им было сказано. Деревянный ящичек мог вместить пачку купюр толщиной в два дюйма. Не ожидая больше приглашений, они прошли по коридору и оказались в гостиной с открытой кухней. Юная женщина стояла возле холодильника, доставая бутылки заменяющего еду напитка «Сойленд» со вкусом какао. Она протянула каждому по бутылке, и они принялись изучать этикетку. «Напоминает тесто для блинов», — сообщила она. «Но со временем привыкаешь». «Нам нужен Армони», — Олли демонстрировал нетерпение. «А он где?» «Это зависит», — девушка оторвалась от бутылки. «Зачем он вам?» «Нам нужно распоролить флешку и расшифровать содержание», — сказала Мия. «Он здесь или нет?» Девушка поставила бутылку и повернула руки ладонями к себе, как бы говоря, перед вами. «Вы говорили, Армони мужчина», — удивилась Мия. «Мы только онлайн общались», — Олли был удивлен не меньше. «Ага, пресловутое интервью с Надгео», — девушка посмотрела с неудовольствием. «Что тут скажешь?» — Олли пожал плечами. «У нас ограниченный бюджет, имейл бесплатный, билеты нет». Разговор, казалось, забавлял Армони. Она была пяти футов или чуть выше ростом, с короткими густыми волосами, которые торчали сразу во все стороны, и как бы андрогинным лицом. В полутьме ее можно было бы принять за паренька лет двадцати, но только поначалу. Недвусмысленные выступы под майкой и широкие бедра снимали все сомнения. я в а ш и д о с т о и н с т в а скромнее, чем казались под камерой», — заметила она, разглядывая вырез мейной рубашки. «Говорят, камера добавляет фунтов десять», — Мия покраснела. г Армония непритворно рассмеялась, подевичьи прикрывая рот ладошкой. «Ну, где эта непобедимая флешка?» «Для нас точно». Мия достала флешку и после секундного колебания протянула хакерши. Хозяйка провела их в полутемную комнату, освещенную только светом полудюжины мониторов. Вдоль стен стояла офисная мебель, канцелярский шкаф, кофемашина, стойка с серверами, от которых по стенам и под потолком змеились черные провода, как водоводы в подводной лодке. В центре этой пещеры Бэтмена находились два полукруглых стола со стоящими плечо к плечу мониторами. Вместе они образовывали 360-градусный хакерский интерфейс. Даже мысль оказаться внутри этого круга вызвала уми и приступ головной боли. Армония уселась в мягкое кожаное вращающееся кресло среди своих мониторов, вставила флешку в USB-порт и принялась хрустеть пальцами, назвав этот процесс «небольшим ритуалом». Выпало окно с запросом логина и пароля. Она, не обращая на него внимания, запустила а пас s SMIFER». Индикатор выполнения быстро прыгнул от 30% до 90%, а затем показал ошибку. Армони я выпрямила спину. Похоже, флешка не так проста, как она думала. Все оказалось интереснее. «Это должно быть FIPS 142». Мия и Олли не стали возражать, а только посмотрели друг на друга. «Протокол шифрования. Не подарок». и с п о л ь з у ю т с я для правительственной связи». Она с вожделением потёрла руки и запустила программу FIPS-MD. «Неужели вам не нравится запах горячего ЦПО по утрам?» Это была явно цитата из какого-то фильма. Индикатор выполнения показал 1% и замер. «Армони» барабанила пальцами по столу. Мониторы подсвечивали её лицо, выражавшее неподдельную радость. Настала очередь программы «Дрейгон Слэйр». «А это что за программа?» Мия чувствовала, что процесс начинает ее затягивать. «Это ММО», — усмехнулась Армония, видя, что Мия явно не понимает, пояснила. «Многопользовательская онлайн-игра». Мия посмотрела на Олли. «Видеоигра», — предположил тот. т о в общем, это займет массу времени. Устраивайтесь где-нибудь поудобнее», — пригласила хозяйка со свойственным ей легким акцентом. «Пойду, умоюсь», — сказала Мия, чувствуя, что давно пора. Глава 26 Вернувшись, Мия обнаружила Олли в гостиной, с и д я щ и м на облезлом кресле кровати и с м о т р я щ и м телевизор с выключенным звуком. Лицо Олли не выражало ничего. Из хакерской донесся громкий голос Армони, которая кричала кому-то что-то пробафить. «В мое время», — начал Олли, потягивая с о й л е н из теплой бутылки, — «компьютерный фрик был задротом в толстых очках и штанах не по росту». «Мир меняется», — хмыкнула Мия. В качестве комментария из соседней комнаты донеслось. «Хиль танка, ш т а б тебя!» «Понятия не имею, что там происходит», — Мия продолжала улыбаться, но хочется верить это ненадолго. «Куда торопиться? Дома, может быть, небезопасно». «У меня дочка», — Мия помрачнела. «Мне надо знать, что с ней всё в порядке». Она скосила глаза на карман с телефоном. «Нет», — Олли взял Мию за руку. «Я не сомневаюсь, что когда Армони закончит свою битву с гоблинами...» Она сможет устроить вам безопасный звонок по сети. Расскажите о муже», — предложил Олли и посмотрел ей в глаза. «Мужа нет. Теперь нет», — она посмотрела в сторону. «Этот сукин сын изменил вам?» «Все сложнее». Олли на мгновение вытращил глаза. «Это вы ему изменили?» Взгляд Олли снова стал отсутствующим. «Говорю же, все...» «А вы...» — она попыталась сменить тему. «В смысле, не женат ли я?» «Да нет», — отмахнулась она, — «не представляю себе женщину, которая сидела бы дома и ждала вас, пока вы тут по миру скачете». «К вашему сведению, я больше пешком хожу, чем скачу, но вы вообще-то правы. У меня было черти сколько коротких связей. Но каждый раз словно выключатель выключался, и все разваливалось. Он посмотрел на свои руки, будто видел песок, утекающий сквозь пальцы». «Вы возвращаетесь после очередного контракта, а вашей подруги нет, так?» Звание «Муж года» мне в ближайшее время светит. Я бы сказала, это что-то вроде профессионального риска, который возрастает по мере роста изношенности самого профессионала. Она невесело засмеялась. Как у всех. Жизнь принимается выбивать из нас дурь с первым шлепком акушерки по попке и редко прерывается на выходной. Она рассматривала его лицо. Вы служили в армии? Это вы в армии заработали? В некотором роде. Не поняла? Мой первый контракт с n н о i o n a l Geographic летом 2008 года. Меня послали в Афганистан, в 173-ю воздушно-десантную бригаду. Это был взвод человек пятьдесят, почти мальчишки. Они удерживали удаленный аванпост в районе Вайгал. Было видно сразу, что дела тут идут не очень. Вертушка, на которой я летел, время от времени попадала под обстрел. Аванпост находился в глубине ущелья. Первым меня встретил лейтенант, молодой человек по имени Баус, и сразу недвусмысленно дал понять, что я ему нафиг тут не сдался, что он ожидал подкрепления и снабжения, а не хреново фоторепортера. У них было мало воды и оборудования, и приходилось вручную наполнять мешки песком. Странное поведение местных афганцев тоже не способствовало разрядке атмосферы. Некоторые из них, крепкие и молодые, пристально следили за строительством укреплений, а некоторые обходили позицию кругом. шаги считали». «Их бы следовало шугануть», — усмехнулся Олли. «Но когда я сказал об этом лейтенанту, тот ответил, что отношения с местными и так оставляют желать лучшего. Я, в общем-то, своим делом занимался, к а м е р а щелкал да вопросы задавал, пока Баус не сунул мне в руки винтовку, и заявил, что если я сейчас же не начну готовиться поучаствовать в празднике, который начнется, когда говно налетит на вентилятор, то он меня завтра же домой отправит». «Спровоцировал меня, вызов типа бросил. Ну и чего мне было делать?» «И вы приняли вызов», — мрачно констатировала Мия. «Именно так. Дело не только в самолюбии. Я преодолел стену, разделявшую нас. Я стал своим. Баус научил меня обращаться с М4, как перезаряжать, что делать, если заело. А я задавал свои вопросы и сумел сделать несколько реально классных снимков. «А через два дня на нас талибы обрушились», — Олли изобразил руками лавину. «Их были сотни. Они неслись вниз по склонам. Такая лавина из людей. Пули защелкали. Начался обстрел. Мешки с песком просто в клочья порвало гранатами из РПГ. Ад, в общем. Грохот, крики, раненые с обеих сторон. Мы с лейтенантом и еще человек шесть залегли на небольшом таком холме. Отовсюду огонь». К земле прижимает, подняться не дает. Вокруг нас колючка, но талибы прямо на нее бежали. Бегут и стреляют, как сумасшедшие. До сих пор у меня перед глазами эти лица. В них ненависть, решимость. Олли смотрел в пространство, будто видел фильм, крутившийся в его голове. Бауза убили. Пришлось бросить камеру и взяться за винтовку. Чувствовал себя прямо как генерал Кастер при л и т л Бигхорне. Вижу. Голова в челме в окне ближайшего дома показалась, но я ее и прострелил. Тут один из них на проволоку бросился с гранатой ручной. Олли поднял правую руку, показывая, как это было. Его тоже уложил, но он успел гранату бросить внутрь периметра. Время как будто замерло. Помню, паника. Пытаюсь увидеть, куда граната упала. В кино-то я видел, как брошенную гранату успевают схватить и швырнуть назад. Но я не знал, что т а л и п прежде чем бросить, придержал гранату на пару секунд. Помню, перед тем, как вырубится ь оглушающий грохот в ушах». Олли замолк, видно было, как дрожат его пальцы на правой руке. Мия сжала его руку. Помолчав, Олли продолжил. «Поэтому на вопрос, служил ли я в армии, отвечаю нет. Но, как и почти все в жизни, это не стопроцентная правда». Олли сказал, что часть осколков до сих пор в нем. Отсюда и шрамы. Она еще держала его за руку, когда взгляд ее упал на телеэкран. Рядом с головой ведущего было небольшое радиолокационное изображение некоего объекта. Затем появились снятые подводным аппаратом кадры, на которых была видна странная металлическая конструкция. Мия прочла заголовок на испанском языке. Ученые нашли д о к а з а т е л ь с т в а присутствия инопланетной жизни под водой. На кофейном столике среди пустых бутылок Сойленд и коробок из-под пиццы м и а отыскала пульт и принялась менять канал, ы разыскивая какой-нибудь из тех, что круглосуточно вещают на английском. Найдя такой, м и а увидела ту же самую картинку. Затем появился ведущий на фоне Белого дома. На настоящий момент мы не знаем точного местоположения находки, однако информированные источники сообщают, что вооруженные силы США в настоящее время пытаются выяснить происхождение и проводят и с с л е д о в а н и е объекта. Для тех, кто только что к нам присоединился, добавим, что получена отрывочная информация об обнаружении массивного неопознанного объекта в глубинах океана. Мы направили запрос во все виды вооруженных сил и ожидаемых комментариев. Следует добавить, что это открытие произошло на фоне международного кризиса, сравнимого по масштабам с кубинским ракетным кризисом, приведшим США на грань войны около 50 лет назад. На экране появился гость шоу, приглашенный эксперт, светловолосый эксцентричного вида физик-теоретик по имени Киниши Сато. Он заговорил о шкале Кардащева, теории, созданной советским астрофизиком Николаем Кардащевым в 1964 году. Согласно этой теории, внеземные цивилизации Вселенной можно классифицировать по уровню потребления энергии. Кардащев разделил все возможные цивилизации на три группы. Цивилизации первого типа – Те, кто накапливает планетарную энергию, полностью используя падающий на планету солнечный свет, мы пока что используем меньше 20 т е в а т т или одну тысячную солнечной энергии, достигающей нашей планеты, в то время как Солнце выделяет примерно 400 миллиардов т е в а т т Цивилизации второго типа, те, кто полностью использует энергию своего светила с помощью, например, сферы Дайсона, относительно тонкой сферической оболочки большого радиуса, порядка радиуса планетных орбит, со звездой в центре. цивилизации третьего типа, те, кто может пользоваться энергией целой галактики. По этим теоретическим меркам человечество плетется где-то в самом начале первого типа. Однако Сато отказался давать оценку уровню развития цивилизации, способной добраться до Солнечной системы и построить нечто грандиозное на дне океана. Они, безусловно, опережают нас на сотни или даже тысячи лет. Среди множества мыслей вихрем, кружившихся в миеном мозгу, Всплыло утверждение а л а н а о том, что он нашел некое послание, спрятанное в ДНК х р о м о с о м и Зальцбурга. Сразу же возник вопрос, а не связаны ли между собой эти события? Из своей берлоги выглянула Армони с тревожным выражением на лице. «Началась война?» «Пока нет», — зловеще успокоил ее Олли. «Тогда вы будете рады узнать, что моя гильдия зачистила главный данж а ж г л е н н а На Мию эта информация особого впечатления не произвела. Армония развернулась и, прежде чем исчезнуть в своей компьютерной, добавила. «А, да, я взломала вашу флешку».